Глава 23. Перед грозой. На следующее утро Робби покинул детскую с симулятором звездного корабля в кармане, собираясь сразу рвануть в дикое поле. Но едва вылетев из распахнувшейся стены поместья, он резко остановил мыслелед и вскинул руку перед лицом. Его полоснула по глазам яркая снежная белизна. Цветы и пчелы бесследно исчезли. Винзер стал ледяным. Стена, выпустившая на волю, была из прозрачного льда. Все поместье превратилось в груду ледяных башен, обвитых ледяными лестницами. На ледяных шпилях застыли расписанные морозными узорами ледяные флаги. И все это великолепие стояло посреди заснеженного парка, где даже листья на деревьях превратились в блестящие ледышки. Робби опустил мыслелед между двумя ажурными ледяными беседками, откинул купол и вылез. Он приготовился к тому, что снег окажется иллюзорным, но если это и была иллюзия, то идеальная. Она поскрипывала и проминалась под ногами, опускалась на лицо большими холодными снежинками, сверкала под ярким солнцем миллионами бело-голубых искр. «Круто!» — воскликнул Робби. Дыхание вырвалось из его рта облачком пара. Он поспешно натянул на голову капюшон куртки, включил в кармане подогрев, зачерпнул пригоршню снега и стал мять в руках, «Жалея, что рядом нет Джосси. Что такое игра в снежки, он знал из фильмов и книг. Но для такой игры требовалось минимум двое». «Куда собрался?» — спросил сзади знакомый солидный баритон. Робби обернулся и метнул снежный комок в двоюродного брата. Он не ожидал, что бросок окажется таким удачным. Снежок угодил Стиву прямо в нос». Плюясь и вытираясь рукавом, двоюродный брат заорал уже без всякой солидности. — Ты что, спятил? — Давай в снежки, — предложил Робби и нагнулся за следующий пригоршней. — Прекрати, идиот! — отступая к своему гравикару, взвизгнул Стивен. — Ну, как хочешь. Робби бросил снежок в гравикар и пошел к мыслелёту. Но Стив с удивительным для своей комплекции проворством очутился между кузеном и неустрашимым. Я спрашиваю, куда собрался, рыжий, лепить снеговиков? Что, — Что-что? Куда? — Ай, отстань уже, а? — вздохнул Робби. Стивен не отставал. — Не груби, мутант! Где ты болтаешься целыми днями? — У меня каникулы. Где хочу, там и болтаюсь. — Почему к тебе в детскую не могут попасть даже андроиды-уборщики? Почему вчера ты не ответил на вызов тете? Наверное, случайно пропустил. И все мои вызовы ты тоже случайно пропускаешь. Папа разрешил тебе не отвечать. Робби с вызовом подбоченился. Стив грозно надвинулся на него. Вообразил себя самым умным. Думаешь, если ты заблокировал меня в браслете, я не... Уни-браслет на запястье Стива замигал, и недовольный голос Гарольда Сингера осведомился. — Стивен! Долго еще тебя ждать? Все уже в сборе. Выражение лица Стивена мгновенно сменилось с подозрительно угрожающего на виноватое. Иду, дядя Гаральд, крикнул он, зачем-то заглянул в мыслелед и заспешил к гравикару. Думаю, ты не, передразнил Робби, запрокинув голову и высунул язык, чтобы поймать на него снежинку. Ледяной замок, да еще в начале лета. — воскликнул Джосси. — Хотел бы я на него посмотреть. Когда я улетал, он уже таял. А вообще, мне это надоело. Никогда не знаешь, каким окажется дом через минуту. Папа тоже ругается, что в Вензоре никакого порядка и невозможно найти нужные комнаты без навигатора. Джос и Робби сидели бок о бок на ящике у стены мастерской, Апогев, стоя перед ними, переводил с одного мальчика на другого взгляд, тревожно потемневших, ставших почти синими линз. «Должен сказать, Робби, меня не удовлетворили объяснения твоего дяди», — проговорил робот. «И меня подхватил Джосс. Мариарти тоже притворялся безобидным, а сам был организатором половины злодеяний в Лондоне». Робби начал крутить пальцем у виска, но погев очень серьезно продолжал. «Я верю, что мистер Альт не желал ничего плохого, затевая свой м -м, не очень разумный проект. Но действия андроида после того, как он исчез из мастерской, вызывают у меня глубокую тревогу». «Мне тоже не нравились эти действия», — кивнул Робби. Кому понравится, когда тебя убивают? Но босс расправился с андроидом, значит, все в порядке. С андроидом расправился, с его хозяином — нет. Слегка дребезжащий голос Пагефа звучал мрачно и даже зловеще. — С каким хозяином? — Подумай сам, Робби. Кто-то должен был снабжать андроида разной одеждой и предметами обихода. Кто-то должен был укрывать его и дать ему вот это. Погев показал на груду искореженных деталей в углу. Все, что дядя бос оставил от гравикара, на котором убийца нагрянул в лабиринт. Кто-то должен был выпустить андроида из твердыни и помогать ему тебя выслеживать. Джоси повернулся к приятелю. — А правда? Как андроид нашел тебя в лабиринте? Робби как будто снова очутился в заснеженном винзере. Ему пришлось крепко потереть ладонями локти, чтобы прогнать озноб. Может, он заметил, как я улетал, ну и... Робби не договорил, поняв, что сморозил чушь. И если бы убийца погнался за мыслелетом на скоростном гравикаре, он настиг бы неустрашимый еще в начале дикого поля. «Он находил тебя много раз», — напомнил Погев. «В шлюзе он, можно сказать, сделал пробную попытку. Потом пытался добраться до тебя в тоннелях Космосити, в детской, возле поместья, в травяном лабиринте. Но ни разу не делал попыток напасть, если находился в поле зрения людей. Значит, действия андроида кто-то тщательно направлял. Тот, кто не хотел, чтобы через убийцу вышли на заказчика. «Кто?» — в один голос спросили мальчишки. Погев расстроенно развел всеми четырьмя руками. «Если б знать, Гарольд Сингер правит огромной империей. У такого человека вполне могут найтись враги, способные на всякие... Отвратительные поступки. Геф замолчал, услышав в коридоре топоток Миуши. Подождал, пока девочка пробежит мимо мастерской и заговорил чуть тише. Не хочу тебя пугать, Робби, но тайный враг твоего отца может попытаться нанести новый удар. Робби пожал плечами. — Папа все равно не станет меня слушать. Он думает, я все нафантазировал про убийцу. К тому же я пообещал дяде Альту ничего не рассказывать про мечи и орала. — Па, можно мы с Робби полетим на озеро? — перебил Джос, которому наскучил этот серьезный разговор. Мальчишки замерли, боясь услышать «нет», но Пагеф, помолчав, сказал. — У вас один охранник на двоих. Помните? — Конечно! — Джосс вскочил и потянул Робби за руку. — Осторожность, благоразумие! И, друзья недослушав, выбежали в коридор, и их догнала настойчивая и предельная осмотрительность. — Твой па очень умный, но тут он ошибся, — сказал Робби, огибая стаю птерочушей. — Даже если у моего папы есть враги, зачем им меня убивать? — Яркий солнечный свет разогнал все его тревоги, и он предвкушал первую тренировку будущих диких разведчиков. Судя по тому, как ерзал рядом Джос, ему тоже не терпелось добраться до озера. — Не знаю, Роб, но все-таки смотри в оба, не то получишь мечом по оралу. Робби оттолкнул острый локоть, впившийся ему под ребро, и показал вправо. — Вон, подходящее местечко. Проведя неустрашимый над просторным пляжем, он посадил его на берегу среди снующих по песку желтых змеек. — уя Неизвестные тварюшки! — Джоси выпрыгнул из мыслелета. — Теперь твоя очередь играть в Адама. Роб, назови их как-нибудь. — Я уж думал, ты успел назвать всех-всех, и мне ничего не достанется, — обрадовался Робби. — Я ж не Адам, — ухмыльнулся Джосси. Ма рассказывала, что Адам дал название на старой земле всем тварям за один день. Быстрей, они удирают! Змейки улепетывали по прибрежной траве и камням, на ходу сбрасывая хвосты, отращивая крылья и лапки, покрываясь желтыми перышками. Спустя несколько секунд стайка крылатых бесхвостых созданий взмыла в воздух, и новый Адам торжественно сказал «Нарекаю вас!» — Двудомками. — Почему двудомками? — спросил Джосси. — Потому что у них два дома. Один в воздухе, другой на земле, — объяснил Робби. Хорошее название. — Эй, когда ты успел запустить свою игру? — Я ничего не запускал. Джосси медленно поднял руку и показал вверх. — А это тогда что такое? —